«Опять Сафи», «Хвала Ивон», «Тур хватается за голову», «А плавать ты умеешь», «Нас провожают», «Сорвало парус», «Операция гроб», «Как трудно его поднимать», «Шторм», «Зачем, зачем». Мы забрались на крышу хижины. Жорж ближе к носу, я к корме, и обозревали горизонт. Норман крутил шарманку рации. Карло роздал колбасу и сгущенное молоко. Последний наш завтрак нора. Все вокруг было в диком хаосе. В хижине плескалась вода, плавали доски, медикаменты, пахло аскорбиновой кислотой. Только два ящика еще чудом держались. Тот, на котором спал Тур,